«Уже стемнело, когда отобранные воины укладывались в шеренгу за пределами селения, а я подходил к каждому со стороны головы и на 10 секунд прикладывал к ней амулет. Этого хватало для внедрения языка, дальше шла автоматическая распаковка. Голова слегка поболит, но новые знать будут». В общем, я обучил 206 воинов за полтора часа. Потом еще восемь, так как поднакопил маны и слил ее в накопитель амулета обучения. Сообщив, что продолжим завтра, я направился к своему лагерю. Те, кто уже прошел обучение, а язык распаковывался, говорили на русском, и было немного странно слышать родную речь с редкими матерками. Ностальгия. Но говорили они пока с заметным акцентом, который скоро исчезнет. Вождь пока эту процедуру не проходил. «Умный!» — хотел посмотреть результаты. «С ранеными ладно, все получилось, а тут новое, неизведанное. Это ему все шаман на ухо шептал. Похоже, он посчитал меня своим личным врагом. Можно, конечно, посмеяться над его усилиями и потугами, но у шамана имелся немалый авторитет, и постепенно колдун воздействовал на умы местных, и, думаю, скоро меня попросят уйти. Работал я эти три дня так». Часа два с ранеными, потом мана подходила к концу, я возвращался в свой лагерь и работал в нем. Попросил металла мне притащить, чем больше, тем лучше, и мне прикатили пушку, которая стреляла ядрами. Только она медной была и хорошо расстрелянной, ну из с десяток винтовок пороховых, сломанных напрочь, но железо? У индейцев с железом вообще плохо было, все ценилось, так что по сути мне отдали последнее». И вот все свободное время я возился с ним. Утварь или посуду делать не стал, в трофеях все было. А я, наконец, перебрал их, и оказалось, в том большом тюке был шатер, который легко можно поставить. Половину вещей я отдал стуже, мне без надобности. И приняла их как свадебный подарок, у них там уже все обговорено было. Остальное себе оставил, включая продовольствие, я на него плетение сохранения наложил. Работая с металлом, я сделал малый магический набор инструментов, качественно для себя старался. Потом трех дроидов, боевого, строительного и бытового, укрепив медь. На них мало железа потрачено было. А вообще, какой металл тратить, особого значения не имело. Пол пушки истратил, вторая часть на слитки поделена была. Только в накопителях те имели всего по 3% заряда. Этого хватит на функционирование в режиме ожидания, но не на использование. Они у меня в вещах хранились. Боевой нужен для охраны лагеря. Использует он три вида оружия. Фаерболы, ледяные копья и воздушные лезвия. Я ему сделал и внедрил соответствующие амулеты. Ну и паралич, как же без него. Строительный удобен, когда дом строишь или лагерь разбиваешь. То есть и шатер поставит, и костерок разведет, и воды натаскает. Бытовой — это чистота в шатре, обиход лошадей. Тут пришлось повозиться, копировать поведение индейцев, когда они лошадей обихаживают и моют их в реке. И внедрил в дроида. Ничего, опыта наберется, дальше сам сможет, без моего контроля. Бытовой также следит за чистотой моей одежды, одеял и всего, с чем я соприкасаюсь. То есть все это будет, когда маны поднакоплю. Что-то она больно быстро расходится. Я уже подумывал, несколько комплектов зарядки накопителей сделать. Все легче будет». Кроме дроидов и малого магического комплекта инструментов я еще основами занимался, но за это время сделать успел всего два десятка, зато качественных лет на 5 использования хватит. Ну и три амулета, два четвертого уровня сложности и один третьего. Пока индейцы еще особо не понимали важность амулетов, хотя и знали, что это такое, вот и сделал вроде как для представления вождю. Один амулет дальнего и ночного видения, второй для дыхания под водой, и третий защитный. Он и был третьего уровня сложности, причем модернизированный мной. Я давненько подумывал одну интересную задумку исполнить. Внедрить в обычное плетение дополнительный модуль зарядки, то есть чтобы амулет постоянно подзаряжался. И если даже мана будет растрачена в ноль, он зарядится за пару дней. И у меня получилось. Первый опыт и результат на руках». Так что, говоря, что амулет третьего уровня, я слегка лукавил, тут уже скорее второй. А сделал я его за 6 часов, фактически за то же время, что делаю третьего уровня. Добравшись до лагеря, я стал медитировать. Мана нужна, так что отложил все запланированные работы и занимался этим необходимым делом. Я успел заполнить 6 камней-накопителей, когда стемнело и подошел вождь. Он здесь пару раз уже бывал. Стужа, чтобы нам не мешать, как обычно, отошла к воинам костра. Вождь же, посидев и покряхтев, взял кружку с кофе, протянутую мной, и сказал. «Шаман Кости бросил. Плохой знак, что ты у нас. Большая беда грядет. Уйти ты должен». «Вот так просто?» Удивился я. «Я думал, он что посерьезней придумает. Но решать вам? Скажете, уйду. Нет, пока останусь. Думаю, уйти тебе надо». «Понял». «Хорошо, тогда приведите мне моих лошадей. Сверните шатер и загрузите мои вещи на лошадей. Я отбываю немедленно. Не хочу на вас беду накликать». Говоря последнюю фразу, я не смог сдержать улыбку, которую вождь точно заметил. Он кликнул одного из воинов, отдал распоряжение, и тот убежал, а я подозвал стужу и обратился к ней на русском. Именно она была первой, кого я этому языку обучил. Вождь его не знал, поэтому я и говорил спокойно. «Стужа». Я хочу подарить тебе три амулета, я их сам сделал. Они даруют тебе необычные способности. Вот этот — защитный. Все стрелы, что в тебя полетят, уйдут в сторону. Пули и ножи он тоже отобьет. Пока светится этот камешек, тебе ничего не должно быть страшно. Вот этот амулет даст тебе возможность дышать под водой. А этот — видеть вдаль, днем и ночью. Пользоваться ими можешь только ты. Для других они лишь красивые камешки. Ты меня поняла? «Да». «Хорошо. А теперь попробую их активировать. К твоей ауре я их уже прописал. использую их. Я научу, как ими управлять и как заряжать накопители, если у двух других они разрядятся». «Нашим воинам такие амулеты понравятся». «Возможно», — уклончиво ответил я, так как она не знала, что эти амулеты — моя закладка под действие шамана. «Может, отдача на его интриги будет слабая, но все равно что-то добудет. Вождю тоже достанется, это и понятно, но скорее рикошетом». Скрывать то, что шаман решил меня прогнать, а вождь ему помогает, я тоже не стал. Когда ко мне привели лошадей, я проверил. Мои. Стужа уже ушла. Ее вождь отправил в стан. Двое воинов все свернули и сложили. А я занял седло. Второе забросили на второго офицерского коня. Я его не бросил. Запасным будет. И просто кивнув на прощание вождю, отъехал от реки. Лошади шли, не торопясь. Они плохо видели, это мне с амулетом в одно удовольствие все было, а им тяжелее. Проехав пост, да так, что меня не засекли, я направил лошадей вглубь прерии и снова принял позу для медитации. Все же удобное седло, не зря я его оставил и стал медитировать. Вокруг пусто, амулет охраны работает, и мы неторопливо двигались. изредка, замечая, что лошади пытаются остановиться, я хворостинкой напоминал, что нужно идти. Так мы проехали около десяти километров и вышли к неизвестному ручью, где я дал лошадям напиться. И потом по его дну лошадям было по колено. Хотя иногда они проваливались по брюхо, поднялись вверх по течению еще на три километра. Тут я нашел отличное место. Лагерь будет просто прелесть. Ивы на берегу склоняли свои ветви. Хорошее место для лошадей. И я вывел своего четырехкопытного на берег. Остальные, связанные в вереницу, последовали за ним». Тут я по спинам лошадей, подтягивая животных с помощью поводьев, иначе никак, не допрыгнул, перебрался на нужную лошадь, где в одной из сумок был бытовой дроид. Достав его, я уже спокойно спрыгнул на землю и, отойдя в сторону, стал сливать ману в его накопители. У него их было шесть, как и у других. Если залить до полного, месяц без подзарядки будут работать. Но, думаю, я тут доработаю дроидов раз эксперимент прошел удачно, и тоже внедрю им плетение под зарядки. Залил я ману ему до трети и, активировав, отправил достать двух других дроидов, а потом заняться лошадьми. Снять поклажу с этим поможет строительный – напоить, помыть, расчистить. В общем, обычное дело, он должен справиться, хотя этим еще ни разу не занимался, все в теории. Слив строителю также до трети маны и отправив его помогать бытовому – А затем приготовить мне лагерь, хотя пока просто одеяло расстелить, чтобы я поспать мог. Остатки маны я слил боевому дроиду. У него едва на 10% зарядка поднялась, но этого хватит на три дня активной работы. Я настроил его на охрану. А у него и охранный амулет встроен был, тот самый, что мой лагерь охранял. И теперь дроид контролировал все на 500 метров вокруг. Потом сменю амулет на более мощный, хотя бы третьего уровня сложности. Да и амулет защиты ему нужен. В общем, все три дроида требовали доработки, но и то, что есть, вполне нормально. Это пока нормально. Я улегся на два одеяла и с них наблюдал, как два дроида заканчивают обихаживать лошадей. Конечно, огрехи были, лошади дроидов шугались, приходилось плести плетение спокойствия и насылать на них, чтобы не нервничали. Потом привыкнут, обращать на них внимания не будут, а сейчас это необходимо». Когда дроиды стреножили лошадей, и они начали засыпать на полянке рядом с ручьем, где я остановился, то я отправил дроидов в режим ожидания. Разве что строительному дал задание, чтобы через шесть часов он развел бездымный костерок, сделал треногу, подвесил котелок с чистой водой из ручья и разбудил меня. «Пока буду делать зарядку и умываться, вода закипит, и можно будет что-нибудь приготовить. Пока не знаю, что. Припасы есть, еще офицерские». Придумаю что-нибудь. Проснулся я к обеду, как и запланировал. Солнце мне, завернувшемуся в одеяло, спать не мешало. А тут строительный дроид меня разбудил. Костерок уже вовсю играл языками пламени. Котелок висел над ним. Поэтому, откинув одеяло и протирая глаза, я голышом спустился к ручью и просто рухнул в него. Сразу проснулся, взбодрился. Поплескавшись, я выбрался наверх и занялся зарядкой. А пока делал эту разминку, то размышлял. Не скажу, что то, что меня прогнали, стало для меня неожиданностью. Я даже с радостью это воспринял. Еще немного, и я стал бы поселковым магом, как на надежде. Но теперь отправлюсь к горам, если будет возможность, поохочусь, и не только за дичью. Проблем пока я не видел. Единственное, мало драгоценных камней под накопители. Я попросил вождя доставить еще мне разных металлов и этих цветных камушков, но заказ получить не успел, если он вообще исполнялся. Меня вон выпихнули, живи, типа как хочешь. Так что свободных камней у меня было восемь. Я предполагал их использовать как резерв, держать в них запасы маны. Однако ни о каком запасе тогда и речи не шло, ее не хватало. Сейчас как раз и будет хватать, и стоило бы пополнить запас накопителей. Чем больше, тем лучше. Большая часть камней имела округлые грани. Значит, их нашли в реке, где вода так отшлифовывала их. Поэтому я решил вернуться к тому месту, где нас нашел бешеный бык, обустроить лагерь и поискать эти цветные стекляшки по берегам реки, где индейцы их собирали. Но им они были не нужны, а мне даже совсем наоборот. Где-то неподалеку они их находили. Еще меня не устраивала их природная огранка. Часть маны при использовании терялась, требуется гранить, а нужных инструментов нет, у меня малый инструментарий, а не средний, в котором нужные инструменты обязаны быть. Так что будем делать их, это не быстрое дело, да я особо и не тороплюсь, только металл нужно искать, медь тут не подходит, железо требуется. Сварил я себе суп на бабах и вяленом мясе, это все было в офицерской поклаже, даже сыр имелся, и он неплохо сохранился благодаря плетению, вкусный. На сковородке я напек лепешек. Мука тоже имелась, хотя и немного, 5 килограмм всего. Поев, я накрыл варево крышкой и наложил на котелок плетение сохранения, под которым он даже не остынет, а еды мне там дня на два было. Стопка лепешек тоже удостоилась этого плетения. Теперь можно заняться делами. А их полно. Модернизировать и усовершенствовать дроидов и сделать еще одного бытового. В одиночку даже с помощью строительного наличествующий все же не успевал управляться шестью лошадьми. А еще за мной уход требовался. Еще надо сделать несколько боевых артефактов, амулет защиты, желательно первого уровня, нормальный и качественный амулет-переводчик с десяток бытовых, а лучше два десятка. Список готов, но на все не хватает камней. Я сплел амулет-сканер, и тот показал, что в окрестностях имеется аж 16 драгоценных камней и три куска железа. С учетом того, что камни лежали в разных местах, да под слоем травы, а один в ручье, скорее всего, они были кем-то утеряны. Так что после завтрака я пробежался и собрал их, частично убрав проблему с недостатком камней. Железо все же нашел и принес. Едва два килограмма вышло. Один кривой пистолетный ствол полтора кг весил. «Нужно побегать побольше, поискать по окрестностям. А пока начал работу. По моим прикидкам, я на неделю здесь задержусь. Место отличное, чего и не остаться. Неделя, точно говорю, не меньше».